Глава 33. «Так ты перескажешь нам тот кусок, о котором забыл раньше?» – спросил Дени. «Да, пожалуй», – сказал я. Еще не удалось сложить вместе все фрагменты, но это, по-видимому, будет одним из больших кусков картины. Кстати, люди полагают, что они одни на этой планете, но это не совсем так. Началась эта мини-история перед Рождеством. В разговоре со Сники я пошутил на тему, что неплохо было бы съездить в отпуск. Он ответил, что это прекрасная мысль, и что он как раз собирался показать мне одно интересное место. Я решил, что он хочет отвести меня куда-то в физическом мире. Но все получилось не совсем так. Через пару дней, после разговора со Сники, я возвращался из того, что называю внетелесным путешествием на поезде, что, вероятно, не является точным описанием, так как лишь мое сознание временно покидает тело и сегодняшнюю действительность. Я вернулся в поезд и просматривал спортивные результаты в добытой газете, когда на короткое время появился Сники. Он сообщил, что мы отправляемся на курорт, о котором он говорил. Меня, надеявшегося на нечто более физическое или физически реальное, это не впечатлило, но я согласился. Когда воображаемый поезд остановился, Сники предложил мне выйти и тотчас исчез. Поначалу я не нечетко видел место, куда прибыл. Но с тех пор я побывал там много раз и стал видеть его отчетливее. С каждым разом все четче удавалось фокусироваться на окружающей обстановке. Место было и поныне остается сказочно красивым. Там был небольшой пруд. В его спокойной воде время от времени можно было разглядеть проплывающих рыбок. Пруд был окружен высокой травой и дикими цветами, многие из которых я увидел впервые. Один из берегов пруда выходил на опушку глубокого и густого леса. Растения, трава и деревья были мне незнакомы. Сники не говорил, где это место, но сообщил, что оно существует в действительности. Лишь спустя несколько месяцев я сообразил, что это должны быть Гавайи. Я еще не вычислил на карте точного расположения этого места, но со временем собираюсь его разыскать по ряду соображений. Я потому и не узнал растительность, что это были Гавайи. Сейчас я реже переношусь к этому пруду из-за занятости другими проектами хоть раньше бывал там довольно часто. Это было для меня идеальным местом для успокоения ума. Бывая там, я много раз встречал олениху, которая подходила и ложилась рядом. Я назвал ее Бэмби. У оленей очень красивые глаза, но больше всего мне нравилось наблюдать за ее ушами. Они были похожи на тарелки радаров, которые могут сделать полный оборот вокруг вертикальной оси. Это казалось мне очень умилительным. После нескольких посещений Я начал ощущать слежку. Как выяснилось, так оно и было. Мне казалось, что следят за мной из-за деревьев. Несколько раз я задавал вопросы об этом с Никки, но он лишь улыбался в ответ. Как-то раз я сидел и наблюдал за Бэмби. Поверхность пруда была абсолютно гладкой, почти как стекло. Вдруг я заметил небольшие волны на воде, как будто кто-то бросил камешек. Взглянув на волны, я увидел что-то наполовину скрытое за деревом. Я попробовал сфокусироваться на нем, чтобы увидеть как можно четче, и в это время оно переместилось от дерева ближе к берегу пруда. Оно выглядело как человек, но двигалось раз в десять быстрее. Я уж было начал волноваться, но потом заметил, что Бэмби также видит его и совсем не выглядит встревоженной. Тогда я снова перевел внимание на создание, которое следовало за нами с Бэмби. Хотя я не видел его достаточно четко, оно походило на женщину или, по крайней мере, имела женские черты. Похоже, на ней была одежда из коры деревьев. Я предположил, что она была лесным эльфом, но что-то тут не состыковывалось. Я обернулся, чтобы посмотреть, продолжает ли Бэмби следить за происходящим. Уши оленихи были по-прежнему повернуты в том направлении, и по-прежнему она была спокойна. Прежде чем вновь посмотреть на женское создание на другом берегу пруда, я послал мысль. Мои деревья, мое озеро. «Уходи!» Взглянув на озеро, я увидел, что она исчезла. В то же мгновение я обнаружил ее сидящей слева от себя. Это было шоком. Я не мог решить, была ли она безобразной, красивой или страшной. Я никогда не видел ничего подобного. Она смотрела в мою сторону, но не на меня, и не входила в зрительный контакт. Мягким шепотом, который, казалось, можно было услышать за несколько миль, она спросила, «Почему ты считаешь эти деревья своими?» В моей голове смешалось слишком много мыслей, и я не ответил, но лишь глядел на нее. Ничто в ее облике не говорил об опасности, но я решил, что лучше не выводить ее из себя. У нее были заостренные, немного длиннее человеческих уши. Волосы были похожи на мягкий древесный мох, а кожа напоминала бересту. Длинные пальцы заканчивались длинными ногтями. Формы ее тела были подобны человеческим и она была частично покрыта чем-то, похожим на нарезанную тонкими полосками различной длины древесную кору, свешивающуюся с тела и частично накинутую на плечи. Ее стройное тело было примерно пяти футов ростом, около 150 сантиметров. На узком лице были расположены большие круглые глаза и длинные ресницы, почти как у Бэмби. Появилась она внезапно, и от этого в штаны можно было бы наложить. В то время в ней присутствовала особенная красота. Она пахла медом, сосновой хвоей и цветами. Любой производитель парфюмерии жизнь бы отдал за этот аромат. Он был таким очаровывающим, что вызывал несколько неуместных мыслей в голове. Полагаю, она прочитала мои мысли, потому что на ее лице явно проступила улыбка, от которой мне было бы очень неловко, если бы она не взглянула мне в глаза. Когда мы встретились глазами, я как будто растворился во всей вселенной. Я ощущал себя каждым когда-либо жившим деревом. Видимо, это оказалось для меня чересчур, я отключился, потому что когда сознание вернулось, я уже был в своей спальне. Я спросил о ней у Сники, когда увидел его в следующий раз, но он ничего не рассказал».